Тогда же и там же лейтенант РККА Виктор Петрович Ростовцев. Потомки оказались в общении людьми вполне приятными. Раненых, в том числе и майора Маркина, отправили в свой госпиталь, а меня и остальных бойцов, оставшихся при их батальоне, поставили на довольствие. То есть накормили и поделились боеприпасами. Оказалось, что патроны от их спаренных с пушками танковых пулеметов прекрасно подходит к нашим Мосинкам и пехотному дегтярю. Правда, пулеметчику и его второму номеру сказали немается дурью и торжественно вручили немецкий 34-й МГАЧ, который подобрали на месте расстрела штабной колонны. Мол, и машинка эта понадежнее, и бой у нее приличный. К тому же она совмещает в себе свойства ручного и станкового пулемета. В итоге пулеметчика и его второго номера усадили за изучением отчасти, а остальных бойцов под моей командой майор Потапов послал к разгромленной штабной колонне собирать для пулемета патроны из-под убитых немцев. Тем боеприпасы уже не нужны, а нам еще пригодятся. Единственное, чего я не стал делать, так это передавать их командованию знамя нашего полка, ведь у них пусть и дружественная, но другая армия, и передавать ее командованию наше боевое знамя запрещено категорически. Но не успели мы приступить к сбору патронов на месте погрома, учиненного немецкой штабной колонне, как на горизонте с северной стороны плотной формации появилось три девятки немецких одномоторных пикировщиков, которые народ за неубирающиеся колеса в обтекателях, похожих на лапти, прозвал лаптежниками. Нет ничего хуже, чем эта мерзкая летучая дрянь, потому что своими бомбами... Эти гады кидаются прицельно и очень точно. Но товарищи потомки не стали паниковать и теряться, как это обычно бывает при налете в наших войсках. Вместо этого их танки и боевые машины пехоты открыли по пикирующим лаптежникам огонь из всех своих автоматических пушек и пулеметов, которые в данный момент могли стрелять. Получилось весьма поучительно. При такой плотности заградительного огня... И хоть атакующие пикировщики прицельным огнем сбивали тунгуски, БМП-2 все равно открывали заградительный огонь. Делалось это для того, чтобы немцы не получили подсказки, какие из самоходных установок внизу являются самыми опасными врагами для бомбо-штурмовой авиации и не начали бы целенаправленно охотиться на тунгуски. Пикировщики вспыхивали и взрывались один за другим. И ни один вражеский самолет не мог даже приблизиться к рубежу сброса бомб. Наконец, после восьмого или девятого, ну, добавил лейтенант пару лишних сбитых машин в свой личный подсчет, ничего страшного, дело житейское. Нигде так не врут, как на войне и на охоте. Сбитого самолета немецким летчикам все это надоело, и они решили пролететь дальше на юг вдоль дороги, наверное, чтобы найти себе более безопасные в смысле противодействия цели. Но бойцы потомков выпустили в сторону уцелевших самолетов Несколько самонаводящихся зенитных реактивных снарядов, которые все попали в свои цели, после чего немцы развернулись и, облетев нас по большому кругу, сбросили бомбы на лес и удалились в сторону своего аэродрома. Налет был окончен, и, к моему величайшему удивлению, у нас обошлось почти без потерь. Почти... Это потому, что один из молодых бойцов моего взвода, пришедший к нам с пополнением в начале августа, спрыгивая в противовоздушную щель, умудрился подвернуть себе ногу и теперь страдал от ужасной боли и стыда. Но это кому как повезет. Кто-то за всю войну может не получить ни одной царапины, а кого-то вражеская пуля убивает, как только увидит. 21 апреля 2018 года, 8 часов 5 минут. Брянская область. Райцентр Унича, улица Совхозная, 12А, гостиница Уют. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова. Как поется в известной песне «Только прилетели сразу сели». В смысле, сразу по прилету в Уничу нас запихали в гостиницу Уют на Совхозной улице в доме номер 12А. Обычная сельская гостиница на уровне неплохой студенческой общаги. В номере на четверых четыре кровати, шкаф, тумбочка с маленьким телевизором и закуток совмещенного санузла, душ и туалет. Экономия, так сказать, пространства. По сравнению с землянкой где-нибудь в лесу, фронтовая романтика. И в самом деле вершина комфорта и уюта. Сухо, тепло, светло и на голову не каплет. А по сравнению с нормальными гостиничными условиями, к которым я привыкла, в поездках по крупным городам – это настоящее убожество. Нет, тут наверняка есть гостиницы и поприличнее, но они не для таких мелких сошек, как мы. Я представляю, сколько сюда сейчас приехало самого разного народа. В гостиницах и вообще в частном секторе, наверное, плюнуть некуда. будь может, нас еще неплохо устроили. Но мы, девочки, непривередливые и к тому же сильно уставшие, а посему, пожелав друг другу спокойные ночи, Быстренько разделись и улеглись спать. Хорошо, что ни в одной из моих временных соседок не было дурных ночных привычек, то есть никто из них во сне оглушительно не храпел и не портил воздух. Так что ночь прошла спокойно. Правда, уже под утро нас разбудили отдаленные звуки перестрелки. Стреляли где-то на окраине города, и сперва мы, девочки, встревожились, даже, честно сказать, перепугались, но после пары несильных взрывов Перестрелка прекратилась так же быстро, как и началась, и за окнами нашего номера снова стало тихо. Благословив вторгнувшихся к нам в Россию фашистов тихим, не злым проклятием, мы выкурили по сигарете, выключили свет и снова постарались заснуть. Не знаю, как у остальных, но у меня это получилось. Уже утром мы узнали, что это патруль Росгвардии, контролировавший окрестности Уничи, обнаружил и уничтожил небольшую группу бродивших по окрестностям немецких окруженцев. Такие мелкие группы, после уничтожения основной немецкой группировки, расползшиеся вокруг бывшего плацдарма, обычно получают только одно предложение – сдаться в плен и минута на размышление В противном случае, то есть при отказе от капитуляции, их просто уничтожают, не заморачиваясь никакими правами человека и прочими благоглупостями. Поддерживаю эту практику двумя руками. Этих немцев вообще не должно быть на нашей земле. О гуманизме мы поговорим потом, когда высохнут наши собственные слезы по убитым женщинам и детям. Проснувшись и быстро умывшись, мы всей нашей теплой компанией пошли искать, где тут можно заморить червячка, для чего задали несколько вопросов полицейскому, стоявшему на посту возле гостиницы. Как местный житель, он должен знать, где тут можно недорого поесть. Ну, он нас и послал. В смысле, не туда, куда вы подумали, а в кафе, объяснив, как к нему пройти. Попутно я мысленно мотюкнула тех, кто переименовал милицию в полицию. Это ж надо было так сильно испортить карму нашим защитникам правопорядка. Произносишь «полицай» и видишь перед собой изменника Родины. Чтоб тем, кто до этого додумался, приснился Лаврентий Берия с Маузером Дзержинского в одной руке и кавказским кинжалом в другой. Выслушав указание постового, мы пошли вдоль по улице, попутно оглядываясь по сторонам, и минут через десять неспешной ходьбы пришли туда, куда хотели. Если дорогие рестораны называют храмами желудка, то этот фастфуд был чем-то вроде капища, битком набитого питающимися. Тут были и наши коллеги, и волонтеры, и медики из соседней больницы, которых сюда на усиление прислали из соседних районов, А за соседним столиком какие-то люди ученого вида, потребляя на завтрак беляши с кофе и яичницу, рассуждали о пространственных свертках и внутренней кривизне трехмерного пространства. Думаю, что где-то в этой толпе были и психологи, и экологи, и еще, быть может, более экзотические специалисты. В то же время персонал в этом кафе метался так, как будто пол сжег официантам пятки, а кассирша едва успевала считать деньги. Такого наплыва посетителей у них, видимо, не было уже давно. Кому война бедствия, а кому дополнительные денежные доходы. Но нам было не до размышлений на отвлеченные темы. Заняв несколько сдвинутых вместе столиков, которые только что были оставлены компанией в сине-оранжевых МЧСовских куртках, мы резво навалились на местные деликатесы, потому что нам в спину дышала следующая компания желающих постоловаться. После завтрака, став беднее где-то на 300 рублей каждый, и получив от полных желудков заряд бодрости и оптимизма, мы вышли из кафе вдохнуть холодный и сырой воздух среднерусской весны и тут же лоб в лоб столкнулись с нашим руководителем Григорием Евгеньевичем Шевцовым. Считаясь птицей более высокого полета, чем мы, простые чернорабочие информационной войны, наш шеф разместился в другой, более престижной и удобной гостинице и питался, наверное, не в таком шуме и тесноте, как мы. «А», — сказал он еще издали, обнаружив мою персону, «Максимова, вот ты-то мне и нужна. Есть задание по твоему профилю». «Вот как раз сегодня заданий по профилю мне не очень-то и хотелось». Дело в том, что моей специализации являлись интервью с разного рода моральными недоумками, вроде моего Максика, на фоне которых я казалась просто идеальной пай-девочкой, ходячей рекламой правильного образа жизни, а они рядом со мной выглядели настоящими уродами. Не то сегодня настроение, да и не в тему будет беседовать с разными оппозиционерами в то время, когда в нашей стране такое горе. Нет, если надо, я выйду на бой» и покажу все ничтожество и низкопоклонство современных Смердяковых. Но особо мне этого сегодня не хотелось. Но Григорий Евгеньевич сообщил, что больших жертв от меня не потребуется. Интервью мне предстояло взять не у какого-нибудь там либераста или отмороженного нацбола. Вот где сходятся между собой крайности ультралиберального и ультрамарксистского мировосприятия. Совсем нет. Шеф сказал что объектом моей, с позволения сказать, работы будет, драматическая пауза, некто Николас Шульц, унтер-офицер вермахта, смешанного русско-немецкого происхождения, какой-то там филолог, белый эмигрант и антикоммунист, и в то же время и русский, и германский патриот, свято уверены, что счастье России в союзе с Германией. Ему одинаково чужды, и Советский Союз, с его планом построения всеобщего счастья, и гитлеровская Германия, Третий рейх, стремящаяся к организации всеобщего несчастья. Поэтому существование нашей капиталистической Российской Федерации этот молодой человек воспринял как достойный выход из безвыходной ситуации, когда его немецкая половинка пилит мозг в одну сторону, а русская половина – в другую. Вот наши умники и решили поставить этого метущегося интеллигента на острие нашей пропаганды. Мол, не все немцы такие плохие, среди них попадаются и приятные люди. Какая восхитительная каша в голове у этого человека. Я его уже заранее люблю. Пусть мне его завернут и дадут с собой. Максик до сих пор не позвонил и никак не дала себе знать. Ни через Аську, ни с кой ни через агент. Зараза! Хотя отправила ему уже с десяток сообщений. Пусть теперь не обижается, если его место в моей постели и сердце хотя бы ненадолго займет кто-нибудь другой. Интересно, этот Шульц, он хотя бы немножко симпатичный? Или, как большинство немцев, похож на белобрысую сушеную воблу? 21 апреля 2018 года, 8 часов 40 минут, Брянская область... Райцентр Унича, бывший унтер-офицер вермахта Николас Шульц, он же Николай Максимович Шульц. Честно сказать, дезертировав из рядов вермахта и перейдя на сторону русских, я вовсе не чувствую себя предателем. Потому что и сам не знаю, кто я такой, немец, который притворяется русским, или русский, у которого так и не получилось стать настоящим немцем. Не знают этого и русские из будущего, которые взяли меня в плен. Первоначально крайне суровые, как тот командир егерей в лесу, узнав мою историю, они в значительной степени оттаяли и начали выражать мне всяческое сочувствие. Совсем другое дело мой напарник, который в глазах местных русских заслуживал всякого презрения. Впрочем, нас с ним быстро разлучили. Его передали местным органам безопасности, как потенциального предателя а я остался в распоряжении военной разведки. Впрочем, остался, это не то слово. Вскоре штаб той русской дивизии, разведка которая захватила меня в плен, был поднят по тревоге и направлен к месту событий, и я вот был вместе с ними. При этом офицеры, которые меня допрашивали, переключились на другие задачи, и на некоторое время я оказался как бы предоставлен сам себе. Нет, как и положено, в таких случаях ко мне был приставлен конвоир... Меня охраняли, кормили и выводили в туалет, но было понятно, что никто не понимает, каков мой настоящий статус и для чего я тут нужен. Для начала никто не торопился отправлять меня туда, где содержались немногие немецкие военнопленные, уцелевшие во время ответного русского удара. А удар этот был страшен. Грохот взрывов, которыми завершилось сражение, слышался даже за десяток километров. Но как человек с боевым опытом, я уверен, что даже и в этом аду... Обязательно должны быть те, кто сумел остаться в живых и попал в плен. Но, видимо, русское командование имело на меня какие-то иные виды, и поэтому ночь я провел в одиночной камере местной гарнизонной гауптвахты во вполне приемлемых условиях, то есть в отапливаемой камере постель, в которой имела матрас, одеяло и подушку, что позволило мне ночью по-настоящему выспаться впервые за несколько прошедших дней. Как мне сказали... Поскольку я не принимал непосредственного участия в боевых действиях, единственное, что можно было мне вменить по местным законам, это незаконное пересечение границы, которое карается высылкой из пределов Российской Федерации. Но просьба о предоставлении политического убежища и заявление о моем желании участвовать в программе репатриации свели вероятность такого исхода событий к ничтожно малой величине. А утром Русское начальство наконец сообщило мне, для чего я был им так нужен. Оказывается, моей персоной заинтересовалось местное ведомство пропаганды, и теперь со мной хочет побеседовать русская журналистка. Также меня предупредили, что мое будущее в значительной степени может зависеть от этого интервью, и поэтому я должен говорить не только то, что думаю, но и думать, что я в настоящий момент говорю. Я подумал и согласился, потому что мое положение – не очень-то подходит для споров на такие темы. Тем более, что перед этим разговором мне дали возможность привести себя в порядок, умыться и побриться безопасной одноразовой бритвой, а также почистить форму щеткой и погладить ее электрическим утюгом. А то несколько дней в полевых условиях способны даже записного щеголя превратить в полное чучело. Первоначально я думал, что русской журналисткой будет пожилая солидная фрау, которая скрипучим голосом Задаст мне разные неудобные вопросы. Но это оказалась совсем молодая, светловолосая девчонка в приталенной курточке, беретике, брючках в облипку и таких же узких сапожках. Весьма привлекательная, кстати, особо, хотя на мой вкус немного худая. И хотя я предпочитаю девушек попышнее, но не будь сейчас войны, я бы обязательно попытался после интервью пригласить эту девушку посидеть в каком-нибудь кафе, «Поговорить о том, о сём. Чувствуется в ней, знаете ли, определённая благородная порода. Девочка тоже осмотрела меня с ног до головы с явно женским интересом, облизала язычком губки, что я воспринял как знак одобрения, а потом принялась задавать свои вопросы».